Все эти мысли проносились у меня в голове. Отчасти я их сообщил Манон. Не слушая ее ответа, я продолжал думать дальше, принимал какое-нибудь решение и сейчас же отбрасывал, чтобы принять другое. Я говорил сам с собой и громко отвечал на свои мысли. Наконец я пришел в такое возбуждение, что не могу ни с чем его сравнить, ибо подобного ему нельзя себе представить. Манон не сводил с меня глаз.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 Но вместе с тем я не оставил намерение сохранить до конца видимость покорности, твердо решив случай, если несправедливость восторжествует, явить Америке самое кровавое и ужасающее зрелище, какое когда-либо творила любовь.